Глава двадцать третья. Я, немного пошатываясь, вышла из подъезда и направилась к своей машине, у которой меня уже ждал Матвей. «Надо же!» — с насмешкой протянула я. Не поленился и приехал. Честно говоря, не ожидала. Написала просто, чтобы проверить. Матвей стоял, прислонившись к капоту с привычным самодовольным видом. Словно ничего не произошло. «По-твоему, для меня это сложно?» — ухмыльнулся он. — Обычно все, что касается меня, дается тебе с трудом. — фыркнула я. — Обычно ты меня ни о чем не просишь. Все делаешь сама, а потом упрекаешь в том, что не помог. — отчеканил муж, нахмурившись. — Вот именно. Потому что просить тебя — это выслушивать тысячу отговорок. Поэтому и приходится все решать самой. — процедила я сквозь зубы. Да и сейчас ты приехал только потому, что пытаешься загладить вину. Матвей помрачнел, но быстро взял себя в руки. Что опять не так? Пробурчал он. Не стоило приезжать, чтобы ты убедилась, что была права насчет меня. Я усмехнулась. Он прекрасно знал, что не так. Просто тянул время. Ждал, пока я устану, от этого и забуду. Но я не устану. «Я буду продолжать до тех пор, пока он не взмолит о пощаде». «Ничего», — ледяным тоном выпалила я. «Надеюсь, не оторвала тебе от чего-то более важного». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Матвей, делая вид, что не понимает. «Забудь». Отрезала я, и, не дождавшись, пока муж откроет дверь, села в машину. Он последовал за мной и занял водительское место. Матвей резко завел автомобиль. Шины взвизгнули, когда он, вывернув руль, выехал на дорогу, ведя машину нарочито агрессивно. Казалось, он выплескивал свой гнев на педаль газа. «Домой?» — спросил он, не глядя на меня. «Домой», — ответила я, отвернувшись к окну. «Иначе я бы тебя не звала». В салоне повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь шумом мотора. Я смотрела в окно, но ничего не видела. В голове, словно заезженная пластинка, крутились одни и те же мысли. «Не надоело?» — вдруг произнес Матвей, все так же хмуро глядя на дорогу. «Что именно?» — огрызнулась я. «Вот это все. Играть в обиженную принцессу. Постоянно дразнить меня, выдумывать поводы для ссор. Тебе само от этого не противно?» Я стиснула зубы, чувствуя, как поднимается волна ярости. Это ты меня спрашиваешь? воскликнула я, поворачиваясь к нему. Это ты ходил налево. А я должна, как ни в чем не бывало, делать вид, что все хорошо. Ты хоть представляешь, каково это? Матвей резко затормозил, прижавшись к обочине. Он повернулся ко мне, в его глазах плескалось раздражение. Я же сказал, что ошибся! взревел он в ответ. Но тебе этого мало. Ты просто наслаждаешься тем, что треплешь мне нервы. «Мало — Мало? — выпалила я. Ты через силу признался, что был неправ, и ни разу искренне не извинился. Ты только делаешь вид, что ничего страшного не произошло, и пытаешься переложить вину на меня. — И что, по-твоему, я должен сделать? — Пойти повеситься или вскрыться? — зарычал муж мне в лицо. Повзрослей уже, дорогая, это жизнь, и в ней всякое случается. Иди к черту. Крикнула я и выскочила из машины, захлопнув дверь так, что она задрожала, и, не оборачиваясь, пошла прочь по обочине дороги. Я слышала, как Матвей кричит мне вслед, но не останавливалась. Я чувствовала, как слезы жгут глаза, но продолжала идти. Ему нужно понять, что он натворил. И пока он этого не поймет, я не успокоюсь. Он должен заплатить. «Должен!» Неистово пульсировало у меня в голове. Я понимала, что поступаю безрассудно, но действую сейчас под влиянием эмоций и, возможно, алкоголя. Однако остановиться не могла. Через несколько минут я услышала, как машина поравнялась со мной. Матвей ехал медленно вровень со мной. Он опустил стекло. «Садись!» Процедил мужской сквозь зубы. «Не сяду!» Выкрикнула я в ответ, ускоряя шаг. Ледяной ветер безжалостно хлестал по моему лицу, словно отвешивая мне пощечину. И я поежилась, начиная замерзать. «Не выдумывай! Что ты ночью одна на трассе собралась делать?» Его голос звучал раздраженно, но в нем проскользнули и нотки беспокойства. «А тебе какое дело?» Парировала я, не останавливаясь. «Спустя столько лет вдруг решил проявить заботу?» Матвей резко затормозил. Машина заглохла. Он выскочил из нее и, не говоря ни слова, схватил меня за руку. Его хватка была железной. «Прекрати!» — закричала я, пытаясь вырваться. «Отпусти меня!» Он проигнорировал мои протесты и потащил меня к машине. Я сопротивлялась как могла, но Матвей был сильнее. Он закинул меня на пассажирское сиденье и захлопнул дверь. «Ты совсем с ума сошла!» — выпалил он, обходя машину и садясь за руль. Я молчала, отвернувшись к окну. Слезы снова навернулись на глаза, но я усердно их сдерживала. Муж так ничего и не понял. Он действительно считает, что я просто выдумываю себе проблемы и хочу ему досадить. Какая же это глупость! Мне просто невыносимо находиться рядом с ним. Матвей завел машину, и мы снова поехали. В салоне царила давящая тишина, но теперь в ней появилась еще и обреченность. Я чувствовала, как все рушится. Как между нами становится толще стена, которую уже невозможно сломать. Всю дорогу до дома мы не проронили ни слова. Матвей молча припарковал машину, и, не дожидаясь его, я выбралась и направилась к дому. Олив, лифта муж догнал меня и, продолжая молчать, стал рядом. Войдя в квартиру, Матвей бросил ключи на тумбочку и, не глядя на меня, направился в спальню. Я остановилась в коридоре, не зная, что делать дальше, куда бежать и где прятаться. — Ты ночевать там собралась? — услышала я его голос из спальни. Я медленно вошла в комнату. Матвей стоял у окна, сложив руки на груди. Он смотрел на ночной город. «Я устал», — выдал он, не поворачиваясь ко мне. «Мне надоели твои игры, наши скандалы. Если ты не намерена сохранять нашу семью, давай не будем тянуть». Я замерла, как парализованная. Эти слова, словно ледяной душ, окатили меня с головы до ног. Скорее я ждала их от себя, чем от него. «Что ты этим хочешь сказать?» — прошептала я. Матвей повернулся ко мне. В его глазах я увидела только пустоту. «Я говорю прямо, что нам нужно поставить точку», — заявил он твердо. «А в чём дело?» — спросила я с сарказмом. «Разве ты не этого хотел? Разве ты не говорил, что тебе скучно? Так в чем теперь проблема? Наслаждайся, дорогой».